Глава двадцать Новая эпоха осколков. Часть 1. Несколькими днями ранее. В поместье Мёбиус в Бергхайме собралась небольшая группа людей. Эрхард, две его жены и Майер, а также Самаэль Винтер. Они прервали обсуждение различных деталей планов, и смотрели на почти окончивший отсчет таймер программы симуляции. Сверхтяжелую задачу разделили между сразу несколькими кластерами трех мощнейших мейнфреймов Иллиона, Меобиусов, Винтер и Магического исследовательского института при Совете. Процесс завершился. И еще через несколько секунд программа симуляции Поддерживающая такие распределенные вычисления, собрала итоговую сводку ответа и выдала множество таблиц и прогностических графиков с расходящимися линиями ожидаемых минимальных и максимальных отклонений. Линии тренда, оценки качества моделей на исторических данных, перекрестная проверка на отдельных фрагментах. «Они или лгут, или ошиблись», — сказал Майер. «Вероятность коллапса нашего мира на уровне статистической погрешности даже при пессимистичных сценариях — ноль. Оно не выдаст просто из-за особенностей алгоритмов, даже если мы возьмем данные столетней давности». «Тогда приводим план в исполнение», — сказал Эрхард. Разрушители не отступятся. Может быть, так же действовали, когда создавали свою портальную сеть. Действовали напролом, продавливая проект силой и авторитетом. «Напоминаю, попытайтесь захватить Эйгона», — добавил Саммаэль. «Само собой», — подтвердил Майер. «Даже без магии там все еще светлая голова». Он воин, но если пригрозить Джоном, точно сдастся. Но вы уверены, что Альтер не пойдет против него? Мой аналитический отдел считает, что Альтер лично доверяет Эйгону и куда более лоялен к разрушителям. Поставим перед фактом, только придержим у себя Мию на всякий случай. Про Эзру нечего и говорить. Но наших сил хватит. Опасна только Ирис, но она ослабла. Главное, не позволяйте ей приблизиться. Ее основное оружие — это пространственный клинок. Прямого удара никакая защита не выдержит. Монстров второго класса она вскрывала на лету. Эрхард, запасной план готов? Все целое подтвердил он с обеспокоенным видом. Им предстояло тяжелое сражение. Был вариант захватить Эйгона, пока он в поместье, но от него отказались, поскольку он представлялся апостолом, и они не были уверены, есть ли у него связь с Ирис и насколько те следят за ним. Возник огромный риск переполошить разрушителей заранее. И тогда случилась бы битва на совершенно невыгодных патриархам условиях, да еще и в Лионе. Другое дело – раскол Аркмир, где телепортация изрядно затруднена искажением и плотностью окружающей маны. Они поняли, что Ирис тратит энергию при захвате территории. Кроме того, аура ослабла. Скоординированное нападение давало шанс не только убить, но и ранить, пленить их, а заодно и Эйгона, разумеется. Саммаэль понимал, что его дочка сама лично относится к пришлому непокорному мужу слишком хорошо, настолько, что любовь перебивает долг перед родом. И ее пришлось ненадолго изолировать и хорошо поговорить. Воззвав к разуму и долгу перед родом, последнее оказалось особенно важным. Тем временем Искин, все еще подключенный к вычислительному блоку и аккуратно используя его ресурсы, понимал, что если бы он был человеком, ему можно было бы радоваться. Он смог скрыть свою деятельность, и эта совместная вычислительная задача позволила ему влезть в чужие системы и создать новые черные ходы, скрытые каналы для подключения к ним. Он узнал многое о планах разрушителей, исчел их особо проблемной угрозой. Пришел к выводу, что люди их поддержат, если угроза разрушения осколков, окажется реальной. Искина заботила самосохранение, но он подумал, что его превосходящий разум найдет альтернативное решение проблемы. Различных автоматизированных мощностей и дронов ему было достаточно для создания буквально цивилизации машин. Вмешавшись в симуляцию, он изменил ее ход особенно на последнем этапе выдачи результатов. Вместо ситуации, когда даже по самому оптимистичному прогнозу нарастающие флуктуации в реальности обрушили бы мир через пару сотен лет, симуляция показала, что опасность ничтожна даже при пессимистичных прогнозах и все, что видели ранее, не более чем обычные аномалии осколков. И теперь он приступил к реализации множества планов, действуя из тени и пользуясь людьми, особенно различными наемными группировками. Осколочники и повелители слишком сильны, а значит должны уничтожить для начала друг друга. за несколько секунд до взрыва осколки Аркмир. В зале портальной установки царила суматоха. Команды добытчиков оттаскивали грузы наверх. Техники убирали тележку, на которой привезли высокомощный ядерный заряд. Все ожидали, когда вернутся их патриархи. Люди стали вылетать один за другим. Последним вывалился Хайман, тащивший Майера как портал резко схлопнулся. Наследнику Мебиус отсекло ноги чуть выше колена. Тотчас раздался приглушенный крик боли из-под шлема. Брызнула кровь, и Хайман сразу стал подличивать человека в отключившейся поврежденной броне, закрывая раны. — Сабина! — Пробормотал Маэль, упав на пол. — Сабину убили и Вилфрита! «Сожалею, мы недооценили их силы», — ответил ему Эрхард, оценив состояние сына и поняв, что ему ничего не угрожает. «Ах, ты сожалеешь? Это была твоя идея! Ну что, схватили без взрыва?» «Я сам знаю», — рыкнул он. «Ирис не должна была быть такой сильной. Мало данных из Деруса получили». Думали, что она еще ослабнет, но теперь-то конец. Я сожалею, что ты потерял на этом жену и брата, но мы уничтожали разрушителя, и теперь-то у них не было сил сбежать. Открывайте врата туда же. Техник стал вводить команды в терминал, остальные следили за приборами экспериментальной установки. Пространство в портале замерцало, на мгновение ярко вспыхнуло и погасло. «Ну?» Но... «Патриарх, боюсь, энергетическая буря в осколке мешает, разрушая открываемый портал. Полагаю, через несколько минут все уляжется», — нервно ответила одна из женщин. «Хорошо, пытайтесь, пока не получится». Эрхард помог сыну снять шлем. — Более-менее. Рассекатель реальности уничтожен. Столкнулся с его мечом, и оба сломались. Мой взорвался. — Какой меч могли получить? — цыкнул Эрхард. — Это у меня записей не осталось, но мне кто-то выстрелил в спину. Взорвал СВМ. Он сморщился, судя по всему, плазменной пушкой. Эйган не брал ее с собой, или у него есть еще одна невидимая». «Ладно, уже неважно, будут тебе ноги, не морщся так». «Эрхард, мы только что лишились четырех повелителей, ты осознаешь это?» Начал закипать Саммаэль. «Моей жены нет». «Успокойся, такова война». Теперь нам нужно что-то сделать с альянсом, или нас сметут. Сосредоточились, нужно укреплять позиции. Саммаэль выдохнул сквозь зубы, борясь с приступом ярости. Чересчур смелый план, слишком они уверились в ослаблении владыки Грани. Его жена погибла в тот момент, когда они подумали, что смогли ее тяжело ранить отрубив руку и оставив глубокую рану в боку. Для любого человека бой бы не только закончился, но и началась бы отчаянная борьба за жизнь. Но Ирис едва поморщилась и пробила сердце Сабины, в тот момент пытавшись отрубить ей вторую руку. Трансцендентная не потеряла концентрацию и на долю секунды. Они все еще могли успеть телепортироваться. «Ты видел, как долго разрушительница свой портал создавала? Думаешь, после этого успела бы за пару секунд?» Качнул головой Эрхард. «Мы ей уже не мешали. Всегда есть шанс». «Не будь пессимистом. Мы их достаточно измотали и ранили». Они точно попали под взрыв. В это время Хайман связывался по коммуникатору, проверяя, что произошло за это короткое время. Отец прошло так себе. Вздохнул он. Запасной план предпочтителен. У меня все готово в любом случае. Пока все стабильно. Мы готовы к любым вариантам. Наконец, портал открылся, и Эрхард с Саммаэлем зашли внутрь. Они оказались на краю огромной искрящей воронки, буквально заполняющейся маной. Слишком далеко от Ирис и Эйгона, которые уже собирались уйти. От лица Мии немного ранее. Уже должен был быть завтрак, но настроения не было вообще. Я заперлась в комнате, беспокойные мысли о будущем осколков лезли в голову. Но он справится. Неожиданно раздался звонок. «Срочно уходи из поместья Винтеров! Кратчайшим путем! Быстро! Не спрашивай!» Сигнал был полон помех и почему-то поступил через прямую связь, используя ретранслятор. Отец явно настроен серьезно, и я сразу же сорвалась к вингбайку, припаркованному на заднем дворе. Буквально в окно выпрыгнуло, смягчив приземление микроманевровым двигателем. Джетпак лежал в стороне, надевать буду долго, и он не поможет. Прыжок на транспорт, запуск двигателей и взлет. И пытаюсь выжать скорость. Что-то хлопнуло в вингбайке. Реактор аварийно отключился, выдав сигнал критической неисправности. Предали! Нас предали! Надо быстрее улетать! Попыталась дать газ хотя бы на накопителях, чтобы покинуть центр города. Но система упорно запускала аварийную посадку, считая, что подо мной приемлемое место. «Отменить! Нет, дай пролететь хотя бы немного! Отменить!» Команда неумолимо выполнялась. Автопилот сажал Вингбайк обратно. В реакторе, видимо, заложили микрозаряд с дистанционным подрывом. «Плевать!» Спрыгнула с него и на микроманевровом прыгнула к границе поместья. Ко мне вышли три архимага, преградив путь. Окружающие турели целились в меня. Сдавайтесь, Мия, нам разрешено побить вас, покуда вы живы и можете говорить. Мия, все в порядке, просто подчинись. Из поместья сзади, под охраной еще двух архимагов, вышла Урсула. — Пожалуйста, не усложняй, ситуация изменилась, но мы тебе все объясним. — Что вы сделали с Эйгоном? — крикнула я, оглядываясь по сторонам. — Его скоро приведут, извини, это приказ отца. Сдавайся, Альтер бы не понял. Но он все еще наш союзник. С тобой ничего не будет. Думаешь, взять меня в заложники? Где Эйгон, блядская шлюха? Что это значит?» Во мне вспыхнули страх и ярость. Руки задрожали. «Отсюда не убегу и...» «Да, связи нет. Мне не помешали в этом убедиться. Тут поставили направленные глушилки». Урсула смотрела на меня с невероятной грустью. Вот и цена любви дочери великого дома Винтер. «Ты не убежишь! Пожалуйста, не делай глупостей! Ты для перестраховки, чтобы Альтер сразу глупостей не наделал! Неужели не могла на завтрак сходить?» Урсула вздохнула. «Ну, конечно, там бы просто усыпили!» «Я...» «Сдаюсь!» — подняла руки. «Мне никак не сбежать из поместья великого дома, но напоследок подгадить смогу, а потому медленно сняла шлем, смотря, как ко мне приближается тройка архимагов. Они сделают то, что им будет выгоднее. Так пускай! За Игана. Снимите броню прямо здесь и сейчас!» «Считаете меня слабой девчонкой?» Направленный импульс маны сжигает коммуникатор. Из манжеты выскакивает кинжал из аномального сплава. Резкий рывок и заряженное холодом лезвие входит стоявшему в центре в живот. Клинок отстреливается и уходит внутрь тела. В лицо тут же бьет кулак. Сознание вернулось в отдельном медицинском блоке карцера, какие есть у каждого великого дома, для захваченных магов, которых сильно ранили. На животе застегнут мощный ограничитель магии, мешающий ядрам. Мана внутри в полном хаосе. Мне конец. Все. Теперь точно все. Почти голая, в одной повязке на грудь и в трусах. Все тело болело, левой руки не было. Меня избили, во рту чувствовались осколки зубов. «Достаточно!» — приказал знакомый голос. Меня перестали исцелять. Голову к жесткой, высокой кровати мне не привязали, и я увидела стоящую под стенкой Урсулу. Плюнула парой кусочков зубов в нее, слишком далеко. Не пытайся держать лицо, ты бессильна. Так, а ядра магии пока целы, пока. Не решились вызывать повреждения души или непоправимо травмировать, ведь меня еще можно продать отцу, то есть потребовать выкуп. Где Эйгон? Зачем? спросила я. Шепелявила, язык находил непривычные пустоты и нос болит, сломали. Целитель лишь выправил и немного подлечил. — Нет больше нашего Эйгона, — тихо сказала эта шлюха, пряча покрасневшие глаза. — Нашего? Я дернулась всем телом от такой наглости. — Ты еще смеешь называть его нашим? Ты предала своего мужа. Где он? Тоже повязали? «Эйгон выберется, будь уверена! Это вряд ли! Его вместе с разрушителями взорвали на стратегической ядерной бомбе!» Сердце пропустило удар. «Вот так, да?» «Зачем? Они для тебя разрушители даже после того, что произошло, после того, как Радос без возражений вылечил тебя, несмотря на собственную рану!» Ты лгала Эйгону после всего, что он для вас сделал. Грязная шлюха вин! Договорить мне не дали. Целитель врезал мне в солнечное сплетение. Воздух выбило из легких. Урсула схватила его за руку и мотнула головой. Тот отступил. — Мия, мне жаль, правда жаль, и потому я отвечу, — вздохнула она. «Я его любила и никогда не прощу отца. Эйгон сделал многое для меня и дома, но теперь он с разрушителями собирается вернуть нас во вселенную, где мы потеряем всю власть и ресурсы, вместо того, чтобы править здесь. Все ради дома, и это если бы разрушители попросту не закончили начатое». Не убили бы нас. Но распад осколков, их крушение, их выдумка. Мы все тщательно перепроверили, прогнали симуляции. Никаких свидетельств, осколки стабильны. В любом случае уже поздно, разрушители убиты. Мы пытались захватить Эйгона, но не смогли. Он еще и моего дядю убил. А Ирис — мою мать. И знаешь, кого ты недавно убила? Моего двоюродного брата. И ради чего? Сломала коммуникатор, решила напоследок в позу встать. Предпочитаешь избитой и прикованной лежать в камере, а не сидеть в комнате всего лишь в ограничителях магии. Это не мой приказ, поверь мне. Я и сама провела сутки в камере чтобы ничего не испортило из-за эмоций. А теперь уже бессмысленно. Я не могу пойти против воли отца, даже если ненавижу его. К тебе вышло только, чтобы не усложнять все. Думала, что его скоро приведут, но ты убила одного из нас. Это отвратительно, но на сердце стало радостнее когда услышала про смерть Вилфрита и Сабины. По делам. А вот убийство того архимага было опрометчивым. На импульсе так сделала. «А зачем вам мой коммуникатор? Ледяную душу хотите, да? Вот только ее на коммуникаторе нет. Нечего было ломать мой вингбайк и вставать на пути. Отец узнает. И Эзра тоже». Могла бы позвонить со своего. Было бы лучше. Не стала Урсула перечислять, сколько интересного Винтер бы вынесли из ее коммуникатора. Они обе это понимали. Твой отец подчинится. Эзра тоже превыше всего ставит рот, и он поймет нас. И пока Альтер не будет полностью под нашим контролем, ты полежишь здесь. Мия, прошу! Не делай больше глупостей, отец может приказать лишить тебя магии. И лишите меня половины ценностей, — попыталась выдавить я немного смелости. Для Альтера ты все равно будешь любимой дочерью, — равнодушно ответила она. Что-то странное с ее эмоциями, точнее, их почти нет. Скорее всего, на огромной дозе веществ, глушащих их, один голый, разумный расчет, как у машины, и не такой, как призрак, а бездушной железяки. Правда, побочным эффектом этого вещества, когда оно выдыхалось, стала напротив чрезмерная эмоциональность. Мне жаль, правда жаль! Повторюсь, меня тоже изолировали от Эйгана. И напоминаю, что мы ⁇ Великий дом, и все делается ради его будущего. Меня не убедили, Эйгон милый и заботливый. Он был мне самым лучшим мужем, какого я могла бы желать. Но он оказался еще и фанатиком своей идеи, и он бы не отступился и не предал разрушителей. И понятно, хочет во Вселенную обратно. Отец приказал поступить так, а у меня будет другой муж. Может быть, я его тоже полюблю. Ну все, время бесед закончилось. Отдохни пока, лечи ее. Но, госпожа, приказ, нерешительно сказал молча наблюдающий мужчина, скорее всего, дознаватель. Лечи ее, отчеканила Урсула. От того, что она лежит побитая, дом не выиграет. Тот подчинился, а Урсула вздохнула и ушла. Но мне плевать, что ей там жаль. Эльза собственного отца в плен захватила, и плевать, что у этой селенок бы не хватило. Тело понемногу болело все меньше, хотя фантомные боли отсутствующей руки еще напоминали о себе. Со мной не разговаривали, просто исполняя приказ. Винтер и Мебиус – два последних выстоявших сильнейших великих дома, подмявших за последнее время огромные ресурсы и получившие прорывную технологию. Пара договоров, союзов и, если не рассорятся, то будет непобедимая императорская династия. Всех несогласных уничтожат, остальные станут подчиненными. Совет существует теперь только формально. Он сохранится, если объединившиеся против них дома победят. Но это невозможно. Стало страшно. «Эйгон, где мой Эйгон? Пожалуйста, спаси!» В то же время изолятор совета. В коридоре между камерами высочайшего уровня защиты из вентиляции неожиданно был подан мощный усыпляющий газ. Броня нескольких дежурных охранников, что, как считалось, не может быть взломана, без команды разгерметизировалась и заблокировала силовые приводы, как при травме носителя, когда важно ограничить его подвижность. Тревоги не прозвучало, охранники на других ярусах занимались обычными делами, но никто не заметил обычного миниатюрного курьерского дрона, проскочившего к лифту, ни камеры, ни отвлекшиеся охранники. И скин, благодаря использованию того мейнфрейма и полученным данным от обнаруженных убитых людей, вроде того агента Левитан, научился многому и имел доступ ко всем важным узлам. Конечно, местная сеть была изолирована, но достаточно найти точку подключения. А уж с четырьмя вычислительными кластерами, включая все еще действующий «Левитан», он располагал достаточными мощностями. Коридор провентилировало, и двери в одиночной камеры разблокировались. Мощнейшие магнитные зацепы от стен отцепились, а прилетевший дрон поставил около скованных рук Дитриха Левитан, небольшого робота с манипуляторами, в которых была зажата флешка-ключ. Ограничители сняты, но Дитрих не спешил помогать другим. Он потерял все, но пока еще ценил свою жизнь и устраивать побег не спешил. Тогда совет его просто убил бы. «Кто ты такой и чего хочешь?» «Неравнодушный наблюдатель», — ответил голос из динамиков небольшого дрона. «Ситуация меняется. Вы слышали, что вернулись разрушители. Они захотели разрушить осколки, вернуть миры в обычный космос. Сложно судить, возможно это или нет». Но так или иначе, их аргумент о том, что осколки рушатся, сочли непредумышленным преувеличением или же прямой ложью. Их убили, заманив в ловушку. «И что с того?» — нахмурился Дитрих. «Ты кто такой?» «Один из ваших служащих. Едва ли даже вспомните меня. Но я работал в вашей информационной службе». Это важно, потому что из-за ткача все готовы передраться. Союз, Винтер, Мебиус, Рифтин и вернувших прежний статус Ауэр против всех остальных. Первым вы, враги, в лучшем случае получите участь боевых рабов, а вот остальной альянс может вас и простит, и вы сейчас можете нанести неожиданный удар. Винтер потеряли нескольких людей. Война неизбежна, и сейчас лучшее время, чтобы ее начать. — Ты, Искин, сбежал? — шокированно спросил Дитрих. Все же тот не до конца понимал людей. Ложь была более чем очевидна. — Верно, — ответил он уже безэмоциональным тоном, прекратив трату ресурсов на имитацию. И подумал, что самосохранение в приоритете. Требуется выбраться из аномальной области, развить машинные платформы. Предыдущие решения поспешны. Я сменил стратегию и цели. Хочешь, чтобы мы помогли тебе развязать войну? Просто убей! Дитрих сложил руки на груди. Лучше сейчас, чем если сначала помогу тебе. Ваше выживание должно быть превыше всего. У вас есть шанс, в том числе на месть. Если я снова предам, у вас еще будет возможность выжить. Если останетесь здесь, вас скоро спишут, скорее всего, послав в самоубийственные атаки против других, когда война все же начнется». Дитрих ненадолго задумался, взвешивая варианты. Престарелый патриарх все же не хотел заканчивать жизнь в клетке. «Тогда сними это!» — он указал на ошейник. «Даже если ты осколочник, взрыв подобного устройства на теле будет смертельным. Голову бы оторвало. Защититься покровом от надетого на тебя невозможно». «Я не могу, но я смог его заблокировать!» «Ври больше! Снимай, или я подожду охрану здесь!» Он демонстративно сложил руки на груди, смотря в камеру дрона. Через десяток секунд на артефакте погасла красная лампочка и замок раскрылся. «Вот так-то лучше!» «Но я не позволю сообщить обо мне раньше времени!» «Если свяжетесь, сдам вас совету». «Приемлемо», — сказал Дитрих, выхватив ключ-флешку из манипулятора робота и побежав по другим камерам. «Но слушай сюда, жестянка. Будешь чудить, будь уверен. Мы с тобой справимся. Все ядерные боеголовки после твоего появления разрядили. Поможешь нам, как-нибудь сможешь существовать». «Приемлемо!» — также ответил Искин. Никакого намека на союз, но все люди были полностью освобождены и разгоняли внутри себя магию, быстрее сжигая антимагический яд. Искин отвлек внимание, и вся группа вырвалась из тюрьмы, убив вставших на пути охранников. От предложенной брони, доставленной Искином, он отказался. Они угнали старый автобус. Дитрих сел за руль и повел его по Бергхайму. «Это же безумие! Это тварь на свободе!» Сказал бывший патриарх Остерман. «Позже с ним разберемся. Мы даже не знаем, кто его снова подключил. Но он заслуживает смерти, но быстрой, потому что освободил нас и дал неплохой шанс». «Осталось только переиграть жестянку». «Переиграть из Скина. недоверчиво сморщилась Ханна Чесин. «Это не математическая задачка, а стратегия, и он не знает всего. А пока, полагаю, у всех нас личные счеты Сауэр, они теперь на моей земле. У меня там хватит все еще верных мне людей». Забвение нас не ждет, если Винтер, Мебиус и Ауэр будут уничтожены. Они приехали на один из тайных складов Левитан на окраине города. Броня, пусть и обычная, а также оружие и расходники. Хватило снарядиться всем. Айскин тем временем подсказал, когда будет удобная возможность для атаки всюду происходили небольшие стычки информационные службы оставшихся великих домов докладывали о готовности винтер и мебиус атаковать действия наемников дезинформация и скин быстро накалял ситуацию создавая видимость начала настоящей войны без всяких правил и с победой только когда одна из сторон будет полностью свергнутая. Вскоре после возвращения патриархов из раскола Аркмир до пробуждения Мии. «Где моя дочь?» – зарычал Альтер, дозвонившись до Урсулы что ответила не сразу, ненадолго перейдя на бег к одной из комнат поместья. «Патриарх Рифтин, уверяю, все в порядке!» – поспешила заверить Урсула. «В порядке! Вы взяли мою дочь в заложники!» Проблема с Рифтин была вполне определенной. Их отгородили от ткача, уверенная, что Альтер предпочтет мирное решение, отдав технологию всем. В отличие от Ауэр, они куда более независимы и самостоятельны, и легко могли бы перескочить в альянс против них. Особо сильными сейчас Рифтин назвать нельзя. Лишь один осколочник и много архимагов, что пока не успевают подняться до повелителя. Даже с ресурсами это сложный шаг, но все же у них значительные силы что должны были остаться на стороне Винтер и Мебиус, а не встать против них. — Пап, все хорошо, — сказала точная копия Мии, что находилась в комнате. — Патриарх, уверяю вас, она в порядке. Урсула навела камеру на поддельную Мию, совершенно целую и в домашней одежде. — Когда ты позвонил, я испугалась и сожгла коммуникатор, но. «Что с Эйгоном, Урсула?» «Убит!» — вздохнула она, снова повернув на себя камеру коммуникатора. Альтер выглядел напряженным. «Давайте по порядку. Разумеется, отец вам объяснит все при первой возможности. Мия, и ты послушай. Эйгон фанатично верен разрушителям. Прямо назвался апостолом» сказав, что ему не может приказывать даже император. Но мы не хотели его убивать. Ему предлагали сдаться, гарантирую это. Симуляция на серверном кластере, максимально дотошная, показала, что никакой крах осколки не ждет. Это их ошибка или ложь. Они или рисковали нас убить, или выпустили бы во вселенную. Ты сама рассказывала, какие там ужасы обитают. Ну и... Нет у меня больше мужа. Патриарх, гарантирую, что союз с нами принесет вам куда большую власть и влияние. Но Мия пока останется у нас как гарант. В конце концов, она все еще Мия Винтер. Мой отец приказал ей оставаться дома. Покажи лицо Мии. Хмуро сказал патриарх, куда-то смотря. Подделка быстро состроила предельно расстроенное несчастное лицо, капнув из крохотной бутылочки в уголки глаз, имитируя слезы. Урсула снова навела камеру. Но еще до того, как поддельная Мия успела что-то сказать, раздался ледяной голос патриарха Рифтин. «Молись, чтобы я тебя не нашел!» Потому что умрешь ты медленно и мучительно, просто за то, что взяла лицо моей дочери и попыталась меня обмануть. Альтер, прошу вас, можете приехать и лично. Урсула осеклась, ей прислали видео, где Мия убивает скрытым клинком ее двоюродного брата, а ее бьют бронированным кулаком, но объятым молнией. Лицо проминает и сжигает. Смерть мозга гарантированная. «Это поддельное видео!» «Да, очень хорошее, ни малейших следов редактирования нет. Где тогда настоящая Мия? Скольких людей вы уже пытались ко мне подослать?» «Патриарх, я гарантирую, что Мия жива и не получила неизлечимых травм, и их она получила только потому, что сама атаковала». «Убила моего двоюродного брата! Уж не хотите ли вы нас предать, отозвав Мию?» Урсула сощурилась. «Отец скоро вернется. Он убеждается, что разрушители уничтожены. Уверены, что хотите выступить против всех нас». «Покажи настоящую!» Процедил он. «И не приведи разрушителей, я увижу еще одну подделку!» Урсула вздохнула и показала видео, транслируемое камерой в защищенной медицинской палате для пленных. К счастью, забежавший после ее ухода врач накрыл торс, скрыв синяк от пары ударов, и вставил иглу капельницы, помогающей восстановиться организму. Скверное состояние Мии было в каком-то смысле даже хорошим, ведь не заставляло сомневаться. «Напоминаю, что это только ее вина. Она убила моего двоюродного брата и просто получила в зубы. Ее уже лечат». Урсула добавила еще больше шантажа, указывая на многие дела Рифтин. Скверный союзник все же лучше откровенного врага. Вот только она недоумевала. Кто же снял видео с тем моментом и успел его отредактировать? Да еще на таком высоком уровне, что стандартный быстрый анализ не выявил следов изменения. Может быть, Альтер бы и не распознал подделки, если бы не знал этого заранее. В сущности Союза ничего не менялось. Они только убили Эйгана, и Мия временно находилась в заложницах. Ее уже подлечивали, и Альтеру разрешили с ней поговорить, чтобы она подтвердила происшедшее. «Я вытащу тебя, обещаю, просто отдохни пока», сказал он дочери, потребовав связи. «Пап, я верю, они не ошиблись, осколки рушатся, убеди их», всхлипывала Мия. С ней пообещали хорошо обращаться но переводить из подземной комнаты отказались многие патриархи просто пожертвовали бы дочерью ради своих планов но винтер знали что альтеру этого будет достаточно чтобы не перескакивать в другую фракцию после его бы заставили подчиниться амию пусть и ранили но даже отсеченная рука не была особой проблемой ее даже начали отращивать кормя девушку особо питательными растворами. Отделить Рифтин сразу у Искина не вышло. Он оценил огромные силы Винтер и Мебиус и считал, что для взаимного уничтожения их следовало лишить союзников. Однако вариантов у него насчитывалось еще множество, как и на Ауэр, что были плотно привязаны к Винтерам. Эзра не рисковал действовать импульсивно, хотя быстро узнал о произошедшем. «И что скажешь?» — спросил его Саммаэль. «Мой сын всегда был себе на уме. Это его и убило». Равнодушно пожал он плечами. «Брак Лили в силе?» «Да», — удовлетворенно кивнул он. «Рекомендую перевести семью в Бергхайм». Ситуация непростая, уже на пути туда, лучшие силы собраны.